Перед поездкой к миссис Берт Агата вдруг вспомнила, что не написала ответ тёте. Конечно, графиня Хуффенбауэр вряд ли сомневалась, что новоиспечённая чета Дарк не посетит оперу, но приличие всё же стоило соблюсти. В поисках письменных принадлежностей Агата вошла в кабинет Райлиха. Устроившись за его столом, она взяла чистый лист бумаги, перо и чернила. В письме Агата заверила тётю, что непременно посетит с супругом представление и сердечно поблагодарила за приглашение. Промокнув лист бумаги, Агата осмотрелась вокруг. Учитывая новый статус, ей следовало поставить сверху печать семьи Дарк. Обычно перстень с гербом семьи преподносили своим невестам в качестве свадебного подарка, но Арелик, видимо, не знала об этой традиции. Так размышляла Агата и положив руку на сердце, она сомневалась, что таковое у него есть. Учитывая отсутствие титула, скорее всего, Райлих запечатывал конверты печатью с инициалами. В том, что графиня Хуфенбауэр обратит внимание на эту деталь, Агата не сомневалась. Прикусив от досады губу, она хотела уже встать, но увидела приоткрытый верхний ящик. на дне которого как раз виднелся кусочек красного сургуча. Обыскивать стол мужа в планы Агаты не входило, и она отдала себе слово, что проверит содержимое исключительно на печать. Так и получилось. Она достала свечу из сургуча и печатку, но приказать своим глазам не читать надпись на листке, который лежал под ними, не могла. Тем более она сразу узнала название лучшего ювелирного магазина Солтивеля. Чувствуя себя ребёнком, обнаружившим подарок на день рождения раньше времени, она улыбнулась и взяла листок. От мысли, что Рай легко купил к обручальному кольцу ещё и комплект украшений, в груди потеплела. Обрадовалась Агата не столько щедрости мужа, хотя её было сложно не учитывать, исходя из стоимости гарнитура, сколько его вниманию. Но одно ей казалось странным: почему он до сих пор не подарил ей комплект Дата к ней пришла моментально. Счёт просто свидетельствовал об оплате, а сам гравитур, скорее всего, находился на сборке у ювелира. Она ещё раз проверила дату. Разумные сроки давно прошли. Списав всё на отсутствие повода для подарка, Агата убедила себя, что в субботу Раильх непременно вручит ей украшение, которое будет как нельзя кстати для выхода в свет. В самом мнило, чем расположение духа, Агата запечатала письмо. Все с остажь же глупой улыбкой на лице, она поднялась к себе, оделась и перед уходом приказала одному из слуг отнести весточку лично графине Хофенбауэр. Сама же Агата, как и планировала, отправилась навестить миссис Бердт. Не забыв заехать по пути в кондитерскую, Агата в компании пирожных поднялась на крыльцо скромного двухквартирного дома и постучала в дверь. После непродолжительного ожидания ей открыла пышногрудая дама в белом переднике. "Добрый день. Я миссис Агата Дарк, а вы должно быть сестра Симоны?" спросила она, улыбаясь. "Что вы?" рассмеялась женщина, жестом приглашая её войти. «Я всего лишь служанка. Подождите, доложу хозяйке, что вы пришли». Агата, смущенная из-за своей ошибки, попыталась немного успокоиться. Вскоре её проводили в гостиную, и она поняла, как сильно заблуждалась касательно положения сестры миссис Берт. Светлая, уютная гостиная была обставлена просто, но со вкусом. Конечно, она уступала в размерах тем же гостинам в поместье Дарка — Но Агата ценила изысканную фарфоровую вазу и несколько цветочных акварелей весьма популярного в Солтивале художника. Агата тут же подошла к ней миссис Берд. Позволь представить тебе мою сестру Кэти. Кэти, знакомься, миссис Агата Дарк, одна из самых щедрых леди в городе. От такого представления к щекам Агаты прилила краска. Ей вдруг стало дико стыдно, что она даже не подумала прислать предупреждающую о своём визите записку. Приятно познакомиться, миссис Дарк, натянуто улыбнулась сестра Симоны, я как и Агата подумала, что её визит пришёлся не к счастью. Заимно улыбнулась она, пытаясь сгладить неловкость ситуации. У вас чудесный дом, миссис. Ах, к чему формальности, отмахнулась миссис Берд. Просто Кэтти. Агата быстро усадили в одно из кресел. Служанка тут же принесла чай. Какое-то время молчание разбавляло звон фарфора. Как ты устроилась, Симона, спросила Агата, размешивая сахар серебряной ложечкой. Ох, коль тебя кружила меня забота, и я ни в чём не нуждаюсь. Не знаю, что бы я делала без неё, ответила Симона, бросив странный взгляд на сестру. Агата наблюдала за её гляделками и списала всё на волнение из-за её неожиданного появления. Как вам пирожное, Кэтти? сделала она очередную попытку поддержать светскую беседу. Очень вкусно, тут же ответила Симона, не давая сестре вставить и слово. Этот визит всё больше напоминал катастрофу, и Агата не стала тратить время на любезности. Симона, я была недавно на Цветочной улице и узнала, что город забрал себе землю. Более того, они уже её продали и строят новый дом. Так быстро! прошептала Симона и отвела взгляд. Мне сказали, что ты подписала соглашение, как можно мягче произнесла Агата. Но что мне оставалось делать? воскликнула Симона, неловко дёрнув руками и расплескав на блюдечко чай. Всё сгорело. Я помнится не успела, как мне предъявили счёт за ограждение пепелища, озвучили сроки по расчистке территории и сказали, если я не уложусь, то мне выпишут штраф. Дорогая моя, Ангата поставила свою чашку на столик и слегка сжала плечо Симоны. "Зачем ты оправдываешься передо мной? Я сразу поняла, что эти скользкие чиноши из администрации вынудили тебя подписать документы. Скажи, они хотя бы предложили тебе достойные условия? За вычетом всех расходов хватит купить небольшой домик где-нибудь в пригороде Солтивеля, но я подумываю переехать ближе к Ларгосу". "Оке. Выдохнула Агата, не в силах сдержать разочарование, но тут же себя одёрнула. Прости мою нездерженность. Я так привыкла к нашему приюту, к тебе. И вот всё пропало, и ты уезжаешь. "Ох, Агата", только и произнесла Симона. "Прости", снова извинилась Агата. "Я совсем бессовестная, и думаю только о себе". "Нет, нет, я тоже хороша", огоршила без предупреждения. Но мне необходим отдых. Все мои силы и деньги ушли на приют, и потеряв его, я не готова начинать всё сначала. Ты уже всё решила? спросила Агата. Нет, ничего не говоря, просто выслушай. У меня идея построить приют заново. Я организую сбор средств, подключим финансирование города. Они не любят давать гранты благотворительным организациям и достают с отчётами по расходам, но это не беда. Миссис Берт переглянулась со своей сестрой. Та едва заметно покачала головой, но от Агаты этот жест не ускользнул. Она нахмурилась. «Я возьму на себя все организационные и финансовые вопросы, но мне бы очень пригодился опытный управляющий в самом приюте. Подумайте об этой возможности, Симона!» — попросила Агата. «Даже не знаю, что сказать», — ответила Симона. «Пока ничего», — Агата встала. «Не буду больше злоупотреблять вашим гостеприимством. Мне пора». Она спешила уйти, так как не хотела давать миссис Берт возможность сейчас же отказаться от её предложения. «Спасибо, Кэти, за чай. Было приятно с вами познакомиться», — сказала Агата на прощание, но та только кивнула. Миссис Берт вызвалась проводить гостью, и уже около двери Агата произнесла. «Симона, как примешь решение, пришли мне весточку, хорошо?» В её голосе отчётливо слышалась надежда. Конечно, мы обязательно увидимся и обсудим всё лично, заверила миссис Берд с лёгким нетерпением подталкивая Агату к двери. В смешанных чувствах Агата вернулась к карете, но прежде чем ступила на подножку, что-то заставило её обернуться и посмотреть на дом. В окне гостиной мелькнула тень. Госпожа Дарк — спросил кучер, протягивая ей руку, чтобы помочь сесть в карету. «Домой, Тоня», — коротко сказала она и устроилась на сиденье. «Почему они себя так странно вели?» — размышляла Агата, невидящим взглядом уставившись в окно. «О сестре миссис Берт Кэти у нее сложилось неприятное впечатление». Закралось подозрение, что та была против увлечения Симоны приютом, и теперь всячески уговаривала ее успокоиться и жить с тихой жизнью вдовы. Поэтому миссис Берта говорила в основном сама, чтобы Кэти ненароком не обидела гостью. «Тяжело все время плыть против течения», — думала Агата, вспоминая все трудности, с которыми столкнулся приют за последний год. Иногда ей самой казалось, что они не живут, а выживают. тяжело вздохнув, Агата призналась себе: отстроить приют с нуля более чем реально, но вот поддерживать его на плаву куда сложнее.